18 февраля 1945 года. 11 часов 46 минут. Шелленберг увидел Штирлица в приемной Рейхсфюрера. «Вы следующий», — сказал Штирлицу дежурный адъютант, пропуская к Гиммлеру начальника хозяйственного управления СС генерала Поля. «Я думаю, обергруппенфюрер ненадолго, у него локальные вопросы». «Здравствуйте, Штирлиц». — сказал Шилленберг. — Я ищу вас. — Добрый день, — ответил Штирлиц. — Что вы такой серый? Устали? — Заметно? — Очень. — Пойдемте ко мне. Вы нужны мне сейчас. — Я вчера просил приема у Рейхсфюрера. — Что за вопрос? — Личный. — Вы придете через час-полтора, — сказал Шилленберг. — Попросите перенести прием. Рейхсфюрер будет здесь до конца дня. — Хорошо, — проворчал Штирлиц, — только, боюсь, это неудобно. — Я забираю фон Штирлица, — сказал дежурному адъютанту Шелленберг. — Перенесите, пожалуйста, прием на вечер. — Есть, бригаденфюрер. Шелленберг взял Штирлица под руку и, выходя из кабинета, весело шепнул. — Каков голос, а? Он рапортует, словно актер оперетты, голосом из живота и с явным желанием понравиться. — Я всегда жалею адъютантов, — сказал Штирлиц. — Им постоянно нужно сохранять многозначительность, иначе люди поймут их ненужность. «Вы не правы. Адъютант очень нужен. Он вроде красивой охотничьей собаки. И поговорить можно между делом, и, если хороший экстерьер, другие охотники будут завидовать». «Я, правда, знал одного адъютанта», — продолжал Штирлиц, пока они шли по коридорам, — «который выполнял роль импрессарио Он всем рассказывал о гениальности своего хозяина. В конце концов, ему устроили автомобильную катастрофу. Слишком уж был певуч, раздражало». Шелленберг засмеялся. «Выдумали или правда?» «Конечно, выдумал». Около выхода на центральную лестницу им повстречался Мюллер. «Хайль Гитлер, друзья!» — сказал он. «Хайль Гитлер, дружище!» — ответил Шелленберг. «Хайль!» — ответил Штирлиц, не поднимая руки. «Рад видеть вас, чертей!» — сказал Мюллер. «Снова затеваете какое-нибудь очередное коварство?» «Затеваем», — ответил Шелленберг. «Почему же нет?» «С вашим коварством никакое наше не сравнится», — сказал Штирлиц. «Мы агнцы божьи в сравнении с вами». «Это со мной-то?» — удивился Мюллер. «А, впрочем, это даже приятно, когда тебя считают дьяволом. Люди умирают, память о них остается». Мюллер дружески похлопал по плечу Шелленберга и Штирлица и зашел в кабинет одного из своих сотрудников. Он любил заходить к ним в кабинеты без предупреждения и особенно во время скучных допросов.